Глава 38. Оживленный шум веселых голосов витал в зале кофейни. Тихо звенела музыкальная машина, наполняя помещение волшебными звуками серебряных колокольчиков. «Эту машину вчера привез Эдгар Харт», сказал «подарок к Новому году от его светлости». Ариана сердито посмотрела на музыкальный автомат, словно он что-то тоже скрывал от нее. «Надо бы увидеться с его светлостью и поговорить по душам», Хватит ли у того нахальства заявиться сюда после статьи в ростках правды? С останется, он врет нахально и самоуверенно, и даже не краснеет. Все-таки Рон или Рональд. Ты чего такая сердитая? Боднул ногу девушки кот. Сама на себя не похожа. На балу стала. Никак в себя не придешь после отдыха во дворце. Ариана взяла кота на руки, отнесла его к столу, посадила на подушку и сама села напротив. Развернула перед ним газету. «Что скажешь?» Маркус с интересом уставился на фотографии. «Это Рон с такими выпученными глазами?» — расхохотался он. «Ну и физиономия у него...» «Да и ты хороша, но прогнулась изящно. Я бы даже сказал, грациозно». «Уверенно бьешь наглеца по спине. Посох не сломала?» «Нет», — огрызнулась Сириана. «Ты читай, а не картинки смотри». «Не люблю читать», — потянулся Маркус. «Может, ты вкратце расскажешь?» «Так сказать, тезисами?» «Не хочешь читать? Не надо», — отрезала девушка, собираясь забрать газету. «Хотела услышать твое мнение, но раз тебе лень, спрошу у Филиппа». «Ладно», — Кот прижал лапой газету. «Прочитаю, раз тебе важно, что я скажу. Только принеси мне чем-нибудь горло промочить. Можно настойку валерианы или чай из кошачьей мяты?» «Обойдёшься чаем с молоком. Валериана затуманивает твою голову, да и мята тоже. А мне хочется узнать, что ты об этом думаешь». Маркус принялся за чтение. Ариана приготовила чай с молоком, положила в мисочку курицу для Маркуса, а себе взяла несколько печеней. Вернулась к столу и посмотрела на кота. «Ну, что я могу сказать по этому поводу?» Сложил лапы на груди Маркус и сощурил зеленые глаза. «Бульварная газетенка, Корреспондент — дура. Фотограф — жалкий любитель. Редактор — бездарность». Слог отвратительный, аппетиты примитивные, сравнения пошлые, штамп на штампе. Нашел несколько грамматических ошибок. Что тебя еще интересует? Он залокал чай. Ты издеваешься, чуть не плача спросила Ариана, что ты скажешь о герцоге Б? Ничего, кот подцепил когтем кусочек курицы и отправил его в рот. Хорош у нас герцог. «Но там написано, что он мой любовник». «Нет, там написано, что ты его любовница. Это совершенно разные вещи. Думаю, тебе надо подать в суд на эту газетку за клевету». Ариана была готова треснуть полотенцем по спине непонятливого Маркуса, но полотенца под рукой не было. «Только что приходила моя матушка», — безнадежно произнесла она. «Да, видел. И видел, как она покидала кофейню, словно пиратская каравелла под всеми парусами. Важно и при этом стремительно». Митресса Матильда так хлопнула дверью, что колокольчик едва не оторвался. «Чего твоя мамаша так разозлилась?» «Ты правда не понимаешь?» — на глаза Арианы навернулись слезы. «Не понимаю, чего ты расстроилась?» Вот и глаза уже на мокром месте. Что случилось-то? Кот упорно не желал видеть ничего особенного в статье. Во-первых, в газете написано, что я — любовница герцога Б. Бриана. Понимаешь? Бриана. Понимаю. Что тут не понять? Герцог наш милостивый и щедрый покровитель. Мы его поставщики. Утверждается, что я его любовница и написано моё имя. Не поверишь, это я тоже понял и только что посоветовал обратиться в суд. Но получается, что Рон — не сводный брат герцога, а сам герцог. Я давно догадался. А вот ты нет? — удивился Маркус. Все же было шито белыми нитками. Рон не умеет врать совсем. Не Рон, а его светлость, — всхлипнула Ариана. Ладно, его светлость врет бездарно. Первое, он взял псевдоним с вывески Бакалейщика. Непростительная оплошность. Второе, дворецкий герцога Эдгар Харт несколько раз оговорился и почти назвал Рона милордом и вашей светлостью. Не заметила? А я заметил. И в своем доме Рон практически не ориентируется. Вывод — Рон вовсе не Рон. А кто, если он смог так легко заручиться поддержкой его светлости, убедить его взять под покровительство твою кофейню, да еще и Харт предложил тебе от имени его светлости стать управляющей пекарней? Вывод напрашивается сам собой — Рон Элланд. «Никто иной, как герцог Рональд Бриан». «К тому же у Бриана руки-крюки, и он ничего не умеет делать. Ни черепицу положить, ни вывеску повесить. Но дерётся хорошо», — ткнул в фотографию Маркус. «Эпичная получилась драка, если бы не выпученные глаза у дракона. Да и рот слегка перекошен. Лучше бы он оскалился и показал белоснежные клыки». «Герцог собирается жениться!» слезы все таки потекли по щекам девушки. «На принцессе! Этой, как её? Бенедикте! Династический брак и все вытекающие отсюда последствия!» Она зло вытерла слезы, но они снова покатились по лицу. «Не надо верить продажной прессе», — успокаивающе проворчал кот. «Мы из тебя тоже сделали любовницу герцога, и что? Это же наглая ложь!» Убей, не понимаю, чего ты так расстроилась, а помолвке никто не объявлял. всё вилами на воде писано. Рон, герцог, поправилась Ориана, все придумала себе. Он врал, а я ему верила. Вижу, ты в него влюбилась, понимающе кивнул кот, складывая лапы на животе. Давай поговорим об этом. «Тебе просто необходимо проанализировать свои чувства, разобраться в себе». «Ни в кого я не влюбилась», — слезы вдруг высохли сами собой. «И ни в чем мне разбираться не надо. Герцог просто развлекался, играл. Ему дела нет до меня, а мне до него. Пусть только попробует переступить порог к кофейне. Сегодня же сниму вывеску и откажусь от места управляющей пекарни». «Глупо», — покачал головой кот. «Кого ты так накажешь? Только себя!» «Кстати, вот и наш воронишка пожаловал. Сходи наверх, принеси свой пастушеский посох. Думаю, если ты огреешь его светлость пару раз, обозвав роном, герцог не разгневается, а мозги у него, возможно, встанут на место, и он перестанет врать и изворачиваться. Всё равно делает он это очень неумело». Вот тогда и спросишь герца Габриана про принцессу Бенедикту и заодно поинтересуешься, есть у его светлости хотя бы зачатки совести или нет.